Знакомство с Зощенко Читая бесперебойную, выдаваемую в захлеб Катаевскую сатиру на нравы и быт так называемых мещан, не народа, а очередного манекена из толпы, ощущаю неотвязное недоумение. И ранний Катаев, и более поздний, естественно, чувственной поэтичности на грани жреческого пафоса. Он, кажется, следовал Пушкинскому «Давайте пить и веселиться, давайте жизнью играть, пусть чернь слепая суетится, не нам безумной подражать». Но в фильетонах словно бы и сам суетился вместе со своими персонажами. Катаев немало отдал смеху, И все же, на мой взгляд, юмор его был специфичный. Яркие резкие вспышки, и от этого как бы подслеповатый. Внешний юмор, недоброжелательно, но метко определил рапповский журнал на литературном посту. А были ли Катаеву интересны все эти бесконечные сально-бескрылые бухгалтеры и управдомы? Предположу. Читательский спрос подхлёстывал авторское предложение. Рядом торчал пример друга лирика, снискавшего огромный успех, в грубой личине зубилы. Быть может, и повсеместная популярность Зощенко, несомненная среди тех, кого он изображал, была одним из мотивов пытаться воспроизвести именно такую среду и таких типажей. Кстати, Еще в самом начале 1920-х годов Олеша, побывавший в Петрограде на вечере Серапионовых братьев, в разговоре с Катаевым отметил Зощенко. Катаевское одухотворение вещей, тяга, как называемой, сладкой жизни, обывательскому оазису в партийной пустыне строгости и аскетизма не укрылись от тогдашней критики. В то же время Зощенко, выводя своих низких потребителей, отталкивался от Ницше, которым был увлечен, и искренне в горьковско-ницшианской парадигме сокол-уж полагал, что они путаются под ногами красного сверхчеловека. Примечание. Даже главная и поздняя повесть Зощенко «Перед восходом солнца» называется так же, как одна из глав книги Ницше так говорил Заратустра. Конец примечания. В середине 1920-х годов Катаев, по его утверждению в Крыму, познакомился с Зощенко. Они действительно были вместе в Ялте летом 1926 года и присутствуют на групповой фотографии, сделанной в Никитском ботаническом саду, но, судя по всему, еще раньше общались в Москве. Уже в начале 1926-го Виктор Ардов увидел их в компании «Льва Никулина» и других литераторов за ужином в ресторане «Кружка друзей литературы и искусства» в подвале дома 7 по Воротниковскому переулку. В сентябре 1927-го Катаев отдыхал с Зощенко в Ялте, предварительно пригласив письмом «Собирайте барахлишко и выезжайте». «Расшевеливайтесь же, несчастный вы неврастенник! Даешь цикад! Везу с собой первый акт комедии! Буду писать второй и третий!» Примечание. Вероятно, Катаев хохмил по поводу пьесы «Квадратура круга». Конец примечания. «А вы мне помогите!» Плачу по 25 копеек за каждую строчку, которая имеют общественно-воспитательное значение. 27. Имеете шанс подработать. Целую вас довольно нежно. Ваш Валя Катаев. Шалунишка и циник. Красноречиво. Да, таким ему хотелось выглядеть. Он меня всегда называл Валюшенька, я его Мишенька. Собирались долго. «Наверное, старею», — писал Зощенко Муси Мухе 25 сентября 1927 года. Примечание. Из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. «Не понял, почему вы подписали ваше имя М. Катаева?» «Неужели я забыл ваше имя?» Мне точно помнится Анна Сергеевна. Валентин Петрович напрасно ругал меня за медлительные мои сборы. По-моему, я спас его жизнь. Он ведь собирается ехать в Ялту, и поехал бы, если б не я. Подразумевалось землетрясение, случившееся в Ялте 12 сентября с жертвами и большими разрушениями. Зощенко особо запомнился Катаеву в Крыму. Туман, ползущий с вершиной петри куда мы впоследствии вскарабкались напоминал нам газовую атаку написано в 1978 девятьсот но и в 1927 двадцать в рассказе гора спутник катаева вероятно зощенко похоже на газовую атаку не правда ли захлебываясь в ветре закричал мне на ухо как глухому Степан Васильевич, я услышал хрипловатый сорванный ветром голос и увидел близко от себя страстные карие с сумасшедшинкой глаза. В собрании крученых запись Зощенко на письме 1927 года о том, что его изучают в Швейцарии. Чтоб Катаев не задавался со своими французскими успехами, у него Франция... У меня Швейцария. Как-нибудь разделим Европу по-братски. Рядом автограф Катаева. Чур, за мной Германия, Англия, Америка и Венгрия. Остальное пущай лопает Зощенко. А вот письмо Зощенко Анне Коваленко от 8 февраля 1931 года, на самом деле адресованное ее мужу. Примечание. Из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. Приведу полно. По-моему, читается как рассказ. Дорогая Муся, пишет вам некто М.М. Зощенко. Здравствуйте, дорогая Мусенька. Обращаюсь к вам с нижайшей просьбишкой. Напишите мне небольшое письмецо, «Дело в следующем. Ваш полупочтенный супруг, Валентин Петрович, известный гуляка или же бог, как-то такое...» Так в тексте. «Месяцев пять назад не ответил мне на мое письмецо. Письмо было вежливое, со многими приличными словами и даже с комплиментами. Но этот человек, совершенно, так сказать, отпетая личность, коему мне писать как-то даже теперь унизительно, не соизволил мне ответить. За что, в свою очередь, я когда-нибудь его чрезвычайно унижу? Одним словом, писать мне ему сейчас не годится. И в силу этого приходится беспокоить вас, дорогая мусенька. Я собираюсь в феврале побывать в вашей милой Москве. Хотелось бы, конечно, повидать всех друзей, И этого, конечно, Валентина Петровича, и дорогого моего престарелого Юрочку Олеша, и вас, конечно, и вашу сестричку Тамарочку. Так вот, не будете ли вы так любезны написать мне, полагает ли Валентин Петрович быть в Москве в феврале, а также Юрочка? Где он и что? Какой его адрес? Не думает ли он уехать куда-нибудь на феврале, тем самым отдалить нашу дружескую встречу еще на год, на два? Не собирается ли Катаев поехать в марте на Кавказ? Я собираюсь. Я хочу поехать в Тифлис и хочу в Духане выпить вина. Может быть, и Духанов больше не будет? А я еще и не видел, что это такое. Неохота умирать, не повидав всего. Перед Кавказом Я поживу в Москве. Буду очень веселиться, и в силу этого мне желательно знать, что думают про это мои друзья. Однако, может, на Кавказ я и не поеду, а поживу в Москве дня 4 и поеду обратно до своего дома. Неизвестно, какие мысли у меня будут в те дни. Вот, дорогая Муся, в этом и заключается моя просьбишка». Не поленитесь, пожалуйста, сядьте к столу и напишите мне про все и про ваше житишко. И кто у вас бывает, и зачем, и пьют ли мои друзья, и какая погода в Москве. Впрочем, про погоду не обязательно я еще не знаю, когда я буду в Москве. А может быть, я в Москве и не буду, а поживу себе тихо в Ленинграде, но во всяком случае узнать все хочется. Что до меня и до моей славной жизни, то я живу, прямо скажу, тихо, И даже робко живу. С виду я очень похудел. Хожу желтый, как сукин сын, от многих моих пороков. Карты и женщины, а также и по причинам высшего значения. Так вот, Мусенька, крепко целую вашу ручку и с нетерпением поджидаю вашего письмеца. До свидания. Привет, А.Н. ваш М. Зощенко. юрочки на адрес не позабудьте. А может, он у вас живет? С него хватит. «Итак, Катаев и Зощенко сдружились. Они общались до конца, несмотря на литературно-политические события, в дальнейшем омрачившие их отношения».